Глава 39. Несколько дней спустя Одингтон, сидя у Китти и, потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре. «Тамошняя Аббатисса — весьма примечательная женщина», — сказал он. «Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции» но к какому ни говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно. «Что же вы ее не спросите, если это вас интересует?» — улыбнулась Китти. «Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы». «Уж, наверное, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божьем». «У меня к вам от нее поручение. Она просила вам передать, что хотя вы, вполне возможно, и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но если вы не против, ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь. Очень любезна с её стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моём существовании. Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза два в неделю. Узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются. Вы католик?» Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха. «Но что вы ухмыляетесь?» «Из Назарета может ли быть что доброе?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. «Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви». Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что в сущности ни во что не веруешь. Десять лет назад, когда Аббатисса сюда приехала, она привезла с собой семерых монахинь. Сейчас из них осталось в живых только три. Понимаете? Мэйданьфу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале, тяжело работают и никогда не отдыхают. «Значит, их теперь только три, не считая Аббатисы?» «О нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там шесть. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии. Тогда на её место приехали из кантона ещё две». Китти поёжилась. «Вам холодно?» «Нет, просто кто-то прошёл по моей могиле». «Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда». Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле. Мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома. А французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от родины они не могут жить полной жизнью, Это, мне кажется, самое серьёзная из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверное, казалось бы мне в порядке вещей». Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно. Может быть, это поза, а может, виной, выпитая виски? Он тут же разгадал её мысль и улыбнулся. «Побывайте там, убедитесь сами». Это не так рискованно, как есть сырые помидоры. Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться. Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции.